14 апреля, 2012 год, суббота, Москва. Сегодня у Миланочки день рождения. С утра пошли с прилетевшим вчера папой Димой будить ребенка с воздушными шариками и подарками. Так праздновали дни рождения у меня в семье. Такие же традиции я завела и для дочки. Завтрак тоже был праздничный, с украшенным цветами столом и пирожными. Милана была счастлива не столько от подарков, сколько от того, что мы сейчас вместе, втроем Для нее это самое главное Ночь перед этим праздником я спала плохо Вспоминала события девятилетней давности, когда на свет появилась Милана За два месяца до родов мы с Дмитрием выбрали роддом с платным отделением, где будет все происходить не стали мудрствовать лукаво, выбрали ближайшие, чтобы даже если роды начнутся в час пик, по пробкам можно было бы быстро добраться до стационара. К тому же рядом с этим роддомом располагалась огромная больница со всевозможными отделениями, откуда в случае осложнения могли вызвать и кардиолога, и эндокринолога, и других специалистов. Курировала меня лично заведующая патологическим отделением, которая настаивала на естественных родах несмотря на мое плохое зрение и не всегда бьющееся сердце. Я сопротивлялась как могла, но замечательная, умненькая еще в утробе дочь, как будто услышала все эти разговоры и перевернулась у меня в животе за месяц до родов ножками вниз. Это означало только кесарева. В ночь, когда у меня отошли воды и фактически начались на две недели раньше срока естественные роды, меня бы отправили на родильный стол, если бы ребенок лежал правильно, а так в операционную. В 6 утра мне показали черноволосую малышку с карими глазами и огромными ресницами, как у папы Димы. Так как я была платной пациенткой, внимание ко мне было повышенное. Как только меня перевезли из операционной в реанимацию... Сразу же дали сотовый телефон, чтобы я позвонила мужу и родственникам. Сказала, что все в порядке. В реанимации я провела времени дольше, чем другие женщины после кесарево сечения, потому что мне вкатили двойную дозу анестезии, и ноги после этого никак не оживали. Испугалась я страшно. Вот так прошел день Милиного рождения 9 лет назад. Да, забыла рассказать. В тот год весна была почти такой же затяжной. Когда меня отвозили в роддом, не проклюнулось ни единой зеленой травинки в Москве. Хотя сегодняшних больших сугробов тоже не было. Когда же меня перевели в палату после реанимации, через два дня после изнуряющей, пришедшей неизвестно откуда летней жары, я выглянула на улицу, все зазеленело. И даже Ива под окнами моей палаты выбросила радостные желто-зеленые сережки, как будто природа ликовала вместе со мной. Я так счастлива, что у меня есть такая хорошая, умная, замечательная во всех отношениях дочь. Мы сегодня с Миланой пошли в развлекательный центр, где было заранее заказано торжество. Туда же мамы привели приглашенных подружек. Развлекали детей аниматоры, переодетые сказочными персонажами. Вечером Милана влетела маленьким ураганчиком в комнату, где мы смотрели телевизор. «Мамочка, папочка, спасибо вам, у меня еще никогда не было такого дня рождения».